Глава двенадцатая Митяю было холодно. Так и непросохшая одежда липла к телу, забирала остатки тепла, как же хотелось обратно к костру, посидеть у огня хоть пятнадцать минут. Но, разумеется, ни о своих страданиях, ни о желаниях Митяй никому бы не рассказал. Как-нибудь всё образуется. Им бы добраться до партизанского отряда, доставить батю живым. Насколько ещё хватит его фарта? Не израсходовал ли он уже всё до последней капельки? Митяй бы своим собственным поделился с радостью, да только и от его фарта почти ничего не осталось. Шли молча. Зверобой прислушивался и приглядывался, вертел головой, иногда бывало тянулся за ружьём, но останавливался, успокаивался. А Горыныч держался где-то поблизости, красных огней Митяй в ночи не замечал, но в том, что тёмный зверь рядом, не сомневался. Вот так в раздумьях и страхах он и не заметил, как земля под ногами превратилась в настоящую твердь, перестала чавкать и хлюпать, как чахлые болотные деревца уступили место высоким соснам и разлапистым елям. Кончилась топь. «Скоро уже?» – спросил Сева. «Скоро», – сказал Зверобой. Оказавшись на твердой почве, он ускорил шаг, но по-прежнему держался на стороже. «Четверть часа, и будем на месте». Вот уже и дымком потянуло. Мисяй принюхался, но запаха костра не почуял. Наверное, это из-за холода, который становился всё злее, всё невыносимее. Зверобой не соврал. Спустя 10 минут потянуло костерком, к дыму примешивался сладкий дух печёной картошки, или это просто с голодухи почудилось. Дальше сами. Зверобой остановился на краю лесной поляны, на которой Мисяй теперь узнал это наверняка. Расположился партизанский отряд. У меня своя дорога, у вас своя. Живой хоть греня. Спросил вроде и равнодушно, а вроде и участливо. Живой, ответили они с Соней в один голос. Сева промолчал. После известия о Танкиной гибели он всё больше отмалчивался да хмурился. Ну раз живой, так и хорошо. Зверобой отступил в темноту, и уже оттуда послышался его простуженный голос. Если выживет, так передайте, что Вася Зверобой свой должок ему вернул сполна. Кветам из греней. Отвечать они не стали, да и никому было. Зверобой исчез, растворился в темноте. Хоть бы Гарыныч его отпустил. Мелькнула в голове тревожная мысль. Мелькнула и тут же исчезла в круговороте других, куда более важных мыслей. Они дошли до партизанского отряда, и теперь его басю точно спасут. На самых подступах к лагерю их остановил часовой, дед с двустволкой. Деда Митяя узнал, а дед узнал Митяя. Разговор у них получился короткий и деловой, на ходу. Из разговора этого стало ясно, что из Видова до отряда добрались человек двадцать. Но как добрались? Подобрали их партизаны во время последней вылазки. Кое-кто решил отправиться в город к родственникам, но были и такие, кому деваться некуда. У кого не осталось ни дома, ни родных, Все укрылись здесь, за болотом. «Нам нужен врач», — сказал Митяй, когда они вышли, наконец, к костру. «Есть у вас тут врач?» «Раньше не было, а вот после набега фрицев появился». Дед бросил быстрый взгляд на батю, покачал головой. «Зосимович, ты же знаешь его, малец? Он тоже из Видова». Подобрали его в лощине Басова, чуть ли не в исподнем, но с медицинским чемоданчиком. Вот так человек за дело своё родеет. Портки надеть не успел, а инструменты с собой прихватил. Зусимович был старый и вредный, его Мися не долюбивал, случались у них при неприятные встречи. Однажды Мисяй руку сломал, а Зусимович её складывал и гипсовал. Другой раз повстречались из-за рассечённой камнем брови, бровь пришлось зашивать, да ещё и выслушивать натацы сначала от врача, потом от бабы Оли и мамки. Но Зосимевич нужен был сейчас отцу, и только за одно это метяй был готов простеси ему все свои детские страдания. Басю внесли в избу, не то чтобы очень просторную, не больше охотничьего домика, но зато жарко натопленную и чистую. От тепла метяй сразу поплыл, захотелось прижаться к горячему печному боку и закрыть глаза, но не время. Сначала нужно решить с доктором. Зосимович пришёл через пару минут. На нём была не по размеру большая телогрейка и подпоясанные верёвкой ватные штаны. Наверное, поэтому Митяй его сразу не признал. Привык, что Зосимович из интеллигентов вечно при шляпе, трости и галстуке, а тут такой. Правда, видать, убегал от фрицев без портков. «Показывайте!» – велел он, не здороваясь, а потом крикнул кому-то, кто остался снаружи. «Света мало! Принесите ещё лампу!» Батю они с Севой к тому времени положили на сколоченный из сосновых досок стол. Стол был узкий и длинный. Батя как раз поместился на нём в полный рост. В тусклом свете керосинки он был похож на покойника, и Митей едва сдержался, чтобы не прижаться ухом к его груди. «Живой!» – Соня успокаивающе кивнула. Вот только не было в её взгляде особой надежды. Она возилась с повязками, готовила к приходу врача. «Ну-ка, барышня, дайте подступиться к пациенту!» Голос Зосимовича звучал ворчливо, но бодро. «Дайте, дайте!» Бодрые нотки исчезли, стоило доктору увидеть раны, между седых бровей пролегла глубокая морщина. «Он живой!» — сказал Митяй, протискиваясь к столу. Зосимович ничего не ответил, он пытался нащупать пульс. «Он живой!» — повторил Митяй. «Это просто чудица, что мёртвый!» Мне не чудится. Зосимович обернулся на него через плечо и, кажется, только сейчас узнал. "Метяй", голос его смягчился. "Нашёлся батю мой его спасителя", шёпотом попросил Метяй. Хотелось кричать, но он боялся, что крик перейдёт в плач. Нельзя ему плакать. Он ещё там в подземелье упыря решил, что не плакать никогда не будет, не бояться ничего не станет. Что смогу, то сделаю. проварчал Зосимович, а потом гаркнул: "Лидия Сергеевна, ну что вы там возитесь, голубушка?" "Я здесь", послышался за их спинами тихий голос. "Я всё принесла, что велели". На пороге стояла невысокая, ни то девушка, ни то женщина, в скупом свете керосинки было не разобрать. В руках она держала большой алюминиевый таз, накрытый льняным полотенцем. За ней маячил тот самый дед часовой. Высоко над головой он держал ещё одну лампу. Идите сюда, Лидия Сергеевна, Зусимович посторонился. Видите, какой тут случай. Вижу. Она подошла к столу, склонилась над батей. Лицо её было худым и болезненно бледным, русые волосы завязаны в такой тугой пучок, что глаза казались чуть раскосыми. Не старуха, но и не молоденькая девушка, не такая, как Соня. лет тридцати на скидку. Да и что ему за дело до её возраста? Его сейчас волнует лишь одно, и если эта сётка спросит, жив ли его батя, он заорёт. Не спросила, просто уставилась на раны, раскосы её глаза удивлённо расширились. Ассистировать будете. Зосимович не спрашивал, он отдавал приказы. Попробуй извлечь пули. Кровотечение, смотрю, остановилось. Так, мне нужен чистый инструмент, горячая вода, самогон, нормальный свет. И что в операционной делают посторонние? Он словно бы впервые увидел их. Попрошу на выход, молодые люди. И так антисанитария страшная. Не представляю даже, что делать со всем этим. Митяй хотел было спорить, но Соня крепко взяла его за руку, заглянула в глаза. Так нужно, сказала одними губами. Пойдем, Митяй. Снаружи было холодно, он уже успел привыкнуть к расслабляющему теплу, и теперь как-то в раз озяб задрожал, как осиновый лист. «Дяденька», — Соня обратилась к деду часовому, — «где бы им согреться и просушиться?» «Я здесь останусь», — Митя упрямо сунулся к окну, но Лидия Сергеевна прямо перед его носом задёрнула занавески. «Здесь ты никому не поможешь, малец», — сказал дед и поманил их за собой. «Пойдёмте, покажу, где обсушиться, а потом покормим вас, чем бог послал». Митяй снова пытался сопротивляться, но как-то внезапно выяснилось, что у него совсем не осталось сил. Сева взял его под руку, как барышню, и молча поволок за дедом. В качестве временного прибежища им выделили землянку, из мебели в ней, считай, ничего и не было, зато в печке буржуйки потрескивал огонь. «Садёжи у нас туго!» Дед поскрёб щетинистый подбородок. Но сейчас распоряжусь. Ребятки что-нибудь найдут на смену, а там уже и ваша просохнет. Он вернулся в землянку спустя четверть часа, вслед за ним шёл хмурый незнакомый метяю пацан, наверное, из городских. Пацан нёс в руках кипу какого-то тряпья. Вот, сказал вместо приветствия и швырнул тряпё на деревянную лавку. Что нашли? Дед пожал плечами, а потом глянул на Соню и велел: "Ты, девёнка, выйди пока во двор. Пусть эти орлы переоденутся, а потом Песька..." Он кивнул на пацана. "Отведёт вас на кухню". Песька широко во всю пасть зевнул, с интересом зыркнул на Соню. Соня пожала плечами и молча вышла из землянки. На переодевание ушло минут 15. Они все вой долго не могли разобраться в этом ворохе штанов, рубах и свитеров. Одежда была не свежая, местами с подозрительно похожими на кровь пятнами, но она была сухая, а это самое главное. Две пары кирзовых сапог стояли недалеко от печки, и Севеи и Митяю они оказались велики, но проблема решилась с помощью портянок. На выходе получилось два деревенских дурачка в одежде с чужого плеча и при автоматах Хочешь плачь, хочешь смейся. Митяю хотелось выть, поэтому он сказал зло из-за диреста. «Жрать охота!» Сева ничего не ответил, и это задело еще сильнее. Только жалости ему и не хватало в сложившейся ситуации. Митяй сжал кулаки, он уже готовился сказать что-нибудь злое и едкое, после чего непременно начнется потасовка, но Сева его опередил. Он выкарабкается, у него есть и фарт, и надежда. И сразу прошла злость. Злость прошла, а боль осталась. И чтобы заглушить её, Митяй сказал: Она была хорошей девчонкой. Сева взглянул на него искрасся покачал головой. Лучше бы он молчал. Лучше бы ничего не говорил. Столько боли было в Севином взгляде. Мы за неё отомстим, Митяй закинул на плечо автомат. Мы за них всех отомстим. Отомстим, эхо отозвался Сева. Думал он сейчас о чём-то своём. Снаружи их ждали Петька и Соня. Петька окинул их презрительным взглядом, сплюнул себе под ноги. Зачесались кулаки, но Митяй не дал себе воли. «Нарядились пижоны городские?» – спросил Петька, завистливо косясь на их автоматы. По примеру Сева, Митяй решил ничего не отвечать. На людей молчание иногда действует сильнее, чем слова. Соня насмешливо передёрнула плечами, сказала... «Ну, куда нам теперь идти? Идите за мной!» Петька шмыгнул носом и зашагал вперёд. Он вывел их к навесу. Под крышей из коры лапника стоял длинный стол и наспех сколоченные лавки. Чуть поодаль над костром булькал котелок. От него шёл дурманище вкусный картофельный дух. В котелке что-то помешивала половником невысокая тётка в переднике поверх села Грейки. «Привёл!» — буркнул Петька, и тётка обернулась. Её взгляд равнодушно скользнул по Митяе, а потом остановился на Соне и Севе. "Божечки", прошептала Сётка и раскинула в стороны руки. Первой в её объятия бросилась Соня со слезами, как маленькая. "Это кто?" спросил Митя у Севы. "Это тётя Шура", отвесил тот дрогнувшим вдруг голосом. Повариха из гремучего ручья. Дальше начались ахи и охи, слёзы и разговоры, которые Митяю были неинтересны, но которые приходилось слушать, пока повариха тётя Шура раскладывала по тарелкам варёную картошку и тоненькими пластинками нарезала принесённое сало. Из всего услышанного Митяй сделал вывод, что выйти из гремучего ручья удалось всем, а вот добралась до партизанского отряда только повариха. Её на второй день скитаний по лесу подобрали партизаны, переправили через болото в отряд, где она теперь и была поварихой. Где Ефим? спросил Сева, когда поток женских слёз и слов сошёл на нет. Тёся Шура глянула на него из-под низко повязанного платка, покачала головой. Убили. У меня на глазах расстреляли ироды. А что с остальными? Я не знаю, не спрашивай, Севалот. Она встряпенулась, сказала быстрой скороговоркой. И Гриню тогда тоже убили. Наверное, Мися я отложил ложку, перестал дышать. Это ж он нас всех спас. Нас в сарай согнали, жечь собирались. А они вдвоём с каким-то стариком просив этих тварей, она всхлипнула. Я искала его в той толпе, но куда там? Люди кинулись кто куда. Страха люди такого натерпелись, вам не рассказать. Я сама уже в этом сарае с жизнью распрощалась. Упустила я Гренью. А когда увидела Его уже фрицы скрутили. Месяй слушал и моргал часто-часто, в глаз, наверное, попала какая-то соринка. Из сказанного этой женщиной выходило, что его батя настоящий герой. Она назвала его спасителем. Вот так. Расстреляли, наверное, нашего Греничку. Нет его больше. Он живой, рявкнул Месяй так, что повариха вздрогнула. А Соня успокаивающе сжала его руку горячей ладошкой. Мой батя живой. Слышите вы все? Батя? ахнула повариха. Так это ты, значит, его сын? И она тут же засуетилась запричитала. Так а где Гринечка, если живой? Почему не с вами? Его оперируют, сказала Соня, не разжимая пальцев на Митяевом запястье. Ваш доктор и какая-то женщина. Мы нашли его раненным, и теперь его пытаются спасти. Слава богу, тётя Шура быстро перекрестилась. Зосимович хороший доктор, это вам всякий скажет, и Лидочка большая умница. Она тоже врач? спросила Соня. Медсестра из города. Месяц назад её у немцев отбили. Спасала она подпольщиков, спасала, ну и попалась. Говорят, пытали, её мучили. Но кто о таком станет расспрашивать? Тётя Шура смохнула слезу, а подпольщики отбили её уже, когда Лидочку на расстрел ввели, полуживую отбили и товарищам из партизанского отряда передали. Две недели она в себя приходила. Тут же не было до Зосимовича врачей, травками отпаивали, ну и так, народным всяким. А потом уже она сама, говорят, взялась лечить и раны бинтовать. Полезная оказалась для отряда девочка. Зосимович её сразу запрямил и при себе теперь держит в качестве помощницы. Она вдруг замолчала, спросила приглушённым шёпотом: "А раны-то хоть не слишком тяжёлые у грини нашего?" Митяю захотелось крикнуть, что раны смертельные, но в этот самый момент Сонины пальцы сжались чуть сильнее. Она словно чувствовала, когда нужно нажать, а когда отпустить, сначала впилась ногтями в его кожу, больна почти до крови. Оба дом погладила ласково-ласково и мисяй отпустила. Я пойду, сказал он, оставляя миску с недоеденной картошкой. Мне нужно быть там. Никто не стал его останавливать, и следом тоже никто не пошёл. Это хорошо. Человеку, даже такому бедовому, как Митька Куликов, иногда нужно побыть одному.